Глава двадцать Екатеринодар. Уходим. Утром я остался ждать у входа в здание штаба. По тротуару расхаживал человек Афиша. Его плакат на палке кричал в разнобой. Тут и большевиками взят Архангельск, и волнение в Константинополе, и интендантский склад извещает. Немного смущаясь, что способен сейчас интересоваться такой ерундой, я прочел, что опубликован новый рассказ «Пустой дом» о приключениях знаменитого британского сыщика. Хотел было уже купить газету, но не успел. Вернулся Беденко. Помочь мне ему не удалось. Нужных людей нет на месте, а от секретаря нет толка. Мне показалось, ему самому было неловко признаваться в этом, и явно хотелось поскорее уйти. Пока мы говорили на ступенях, мимо спустились несколько военных. Среди них тот самый секретарь, который отказал мне. Видно, они действительно плохо поговорили, потому что Беденко, завидев его, демонстративно и довольно невежливо повернулся спиной. «Мне секретарь сочувственно кивнул, садясь в автомобиль». В этом городе все еще шла своим чередом старая привычная жизнь, и она сбивала с толку. Матвей Шиховцев, ему это вдруг взбрело в голову, предложил всем нам сфотографироваться вместе – ателье-фотографа, находилось по соседству с нашей гостиницей. Он убеждал нас очень горячо и притащил к витрине, которая вся была уставлена фотографическими видами. Матвея я не слушал. Я смотрел на карточки дам, на пожилого инженера-кавказца с противоестественно яркими черными усами. Хотя я не слушал Шиховцева, но понял, чего он хочет. Может быть, на этом общем снимке мы будем вместе в последний раз. Я поддержал его. Мне, кстати, всегда было интересно заняться фотографическим искусством. Думал, это будет полезно и для моей работы. Рисунок светотени и то, как набор химических препаратов создаёт портрет или вид храма в Москве – это крайне волнующий процесс. Но теперь ясно, что не доведётся. Не судьба. Бедняга Беденко, сидевший в номере как сыч в дупле и недовольный нашей затеей, согласился через силу. Чекилёв с азартом. Фотограф долго манипулировал с часами, махал как фокусник чёрной крышкой аппарата. Несколько раз давал нам советы. Куда смотреть и... Немного корпус, господин военный. Левее нет. Вправо, вправо. Минуты терпения, господа. Карточку нам вечером отдали. На плотном картоне было написано. Г.Х. Довингов. Фотограф. Рядом были медали и узоры, а на другой стороне стояли мы. Слева направо. Чекилёв с улыбкой. Беденко, явно скованный и немного сутулый от присутствия аппарата, и самого Германа Христиановича Девингофа, фотографа. Потом я, кстати, вышел абсолютно похоже. И в углу, у невысокой стойки с неясной пальмой, взволнованный шеховцев напротив стоял безупречно прямо и глядел на фотографа Истова. «Дел в Екатеринодаре больше не было. Тело ЛК мы оставляли здесь». Здесь же я попрощался с медсестрами и врачом из санитарной машины. Они оставались при местном госпитале, где не хватало рук. С уличными боями войска уходили за реку Кубань. План идти отдельно от колонны был отброшен. На вокзале мы с Максимом Чекилевым встретили его знакомого офицера с семьей. Полная бледная жена его полуобморочно прижимала к груди трясущуюся собачку. Чемоданы лезли друг на друга без присмотра. На вопрос, как и куда они думают ехать, офицер раздраженно пожимал плечами. Несколько составов все же ушли. Машинисты прислушивались к двум аргументам – щелчку курка-револьвера или замка-кошелька. Как лекарство от страха в пути, в ход шло огромное количество спирта. Стало ясно, что и паровоз слишком сложен и рискован. Было решено пробираться вперед к порту с армейскими частями и беженцами. Колеса телег вязли в жирной весенней грязи пополам со снегом. Проехали мимо раздувшегося трупа лошади под седлом у дороги, наваленных ящиков, намокших рулонов тканей. Из надорванного мешка тёк сахар. По обочине, скользя шинами в озябших лужах, промчался бронеавтомобиль. И через несколько минут каким-то образом вся колонна знала — Екатеринодар пал. В наступившей вдруг тишине в голове колонны раздался выкрик. «Песенники, вперёд!» И тут же с какой-то весёлой, отчаянной злостью терские казаки запели свою походную про снежочки, которым полно на талой земле лежать, а самим казаченкам не нужно бояться ничего. Мотив этой песни, диковатый, похожий на лесгинку горцев, вместе с ветром надувал чёрный пузырь с адамовой головой. Флаг. Глазницы черепа таращились, когда ветер наддавал сильнее.